Глава двадцать Городское кладбище. Рассел Уфир. Звук разорвал кладбищенскую тишину и придал существам ускорение. Часть мага-полицейских спешно собирали свое оборудование, грузили в автомобили. Другие рассаживали по полицейским машинам пойманных студентов и прочих причастных к заварушке. Оставшиеся теснили к выходу настырных журналистов. Что за глупцы! — скривился я, глядя, как жадные до сенсации газетчики не торопятся следовать приказу и покинуть территорию кладбища, надеясь урвать горячий материал. Мы с Армати стояли чуть в стороне от суеты, которую я организовал, и незаметно контролировали процесс, время от времени ускоряя его магией. Я едва сдерживался, чтобы одним взмахом руки не вымести всех лишних за ограду кладбища. Но Арина четко отслеживала мое состояние и не давала сорваться. Кажется, никогда в жизни за один день я не слышал столько раз своего имени. Арина, буркнул я, желая прекратить это издевательство, но отвлекся, наблюдая магическим зрением, как за ворота один за другим выезжают полицейские и лекарские машины, как нехотя выходят за ограду журналисты и прочие любопытствующие. Иногда мне казалось, что у живых существ. Неважно, какого они рода, любопытство и жажда сплетен напрочь отбивают инстинкт самосохранения. Да, напарница щелкнула пальцами, и особо одаренный газетчик приземлился кхм, мягким местом на иглоежа, хищника, который не водится в наших краях. Писака взвыл от боли, схватился за поврежденное место и ладони, взвыл еще сильнее и выкатился из-за кустов, за которыми решил пережить тревогу в ожидании горяченькой информации. «Что?» – переспросил я. «Ты сказала, Арина». Армация бросила на меня короткий взгляд и снова вернулась к своему развлечению. Еще один журналюга пятился к воротам, подгоняемый крупным псом. Собака скалилась и рычала. Что характерно, кроме охотника за сенсациями, зверюку никто не видел, а испуганный корреспондент не догадывался, что бежит от иллюзии. Напарница, как и я, недолюбливала мастеров пера и слова. «Медленно», – буркнул я и усилил звук сирены, одновременно запустив обратный отчет. «Внимание! Именем императора приказываю покинуть кладбище. Повторяю». «Срочно покинуть кладбище всем сотрудникам и привлеченным лицам. В противном случае неподчинившиеся будут арестованы или убиты. До конца эвакуации осталось десять, девять, восемь». «А ты шутник», – вмакнула Арина. Убедилась, что упертый журналюга выбежал за ограду и развеяла песика. «Угу, обхохочешься», – скривился я. Медлительность существ без силы да бездны в глазах. Дайана находится демон знает где. В руках неизвестного маньяка совершенно одна. В наручниках, без помощи. Если я правильно почуял и увидел, руки девчонки сковали необычными полицейскими, а двойными, маголитными, антимагическими наручниками с примесью обсидановой крошки серого пепла. Не тем массовым ширпотребом, который болтается на поясе у каждого мага полицейского. Нет, полицейские кандалы вполне рабочие и надежные, да только на Даяну нацепили иной предмет. Браслеты на запястьях девчонки даже меня удержат на какое-то время. Но я высший вне категории. Для меня это игрушки, и об этом в империи знаю только три человека: император, я сам и армати. Любого другого, обычного. Высшие антимагические стандартные наручники удержат до места содержания, в крайнем случае нацепят две пары, а мне же и три не помеха. А это значит, что Люциус Рофокол, который пришел за Аркана, кем бы он ни был на самом деле, имеет прямой доступ к тайнам безопасников. Или сам из магической службы безопасности, ее самого скрытого отдела, о котором мало кто знает или сотрудник секретной лаборатории, где разрабатывают сильнейшие артефакты и магические вещи нового поколения. И тут возникает вполне обоснованное сомнение в личности существа, похитившего Даяну. Откуда сосед девчонки, если это все-таки он, раздобыл такие браслеты? Почему он решил использовать именно их при поимке молодой магички, с еще не раскрытым до конца даром. Пять, четыре, три. Мысли не мешали мне отчитывать секунды. Территория кладбища стремительно пустела. Два, один, ноль. Кто не вышел, я не виноват. Пошутил я напоследок. Сирена взревела и стихла. Ворота погоста с грохотом закрылись, клацнув замками. Готовы? уточнил я, не глядя на Арину. Мгла уже подняла голову и нетерпеливо бурлила в крови, стремясь вырваться на свободу. «Всегда готова», — хмыкнула боевая подруга и отступила к склепу. В который раз за сегодняшний безумный день на плечи обрушилась абсолютная тишина, разрывая барабанные перепонки. Даже птицы, грызуны и насекомые затихли в своих гнездах, норах и убежищах. Инстинкты велели прятаться и не высовываться, потому что все живое в этот момент ощутило легкую поступь дамы в сером. Первое дыхание коснулось травы, цветов и деревьев. Госпожа никогда не требует напрасных жертв и не устраивает случайную бойню, но и своего не упустит. Платит тот, кто приходит с просьбой. «А я сегодня обнаглел до предела» дважды за несколько часов потревожил леди. Плата будет тяжелой, и кредитные каникулы мне никто не выпишет. Но эта маленькая, несносная, такая храбрая и отчаянная в своей верности девочка стоит того, чтобы ее спасти из-за гребущих рук мерзкой твари. Ярость накатила и тут же схлынула. Сытно рыгнул невидимый зверь который всегда сопровождает свою хозяйку в ее путешествиях. Для него эмоции живых существ – лучший десерт. Разум очистился, сердце завилось ровно, душа покрылась изморозью. Вдалеке послышался лай. Я открыл глаза, вытянул руку и чиркнул ногтем по ладони, пуская кровь, чтобы на время привязать к себе черных псов. Конечно, с разрешения их госпожи. Где-то заверещал заяц, не вовремя вынырнув из норы, и тут же смолк раздавленный тяжелой поступью стаи. Черные псы смерти приближались, их смрадное дыхание обжигало воздух, трава жухла, листья на деревьях желтели и опадали. Плевать, неделя и все снова воскреснет. Неистребимая жажда жизни горит в крови у всего сущего». Жажда, которая пробивает камни, чтобы вырос цветок, заживляет смертельные раны, возвращает с света, чтобы поцеловать любимую или отомстить предателям. Шершавый язык лизнул мою ладонь. Еще один, и еще, и еще. Арина практически слилась со стеной склепа, стараясь дышать через раз. Упрямая. За свою долгую жизнь черных псов я просила у госпожи второй раз. И Арматия прекрасно знала, что ее ждет, но все равно не ушла, осталась рядом, как и всегда. Благодарность теплом разлилась в заледеневшей груди. Я видел, как тонкая струйка утекает из нее, энергия жизни и эмоции. Ненасытный зверь медленно смаковал боевую подругу. «Обойдешься, тварь!» Я взмахнул рукой и швырнул в сторону напарницы кровавый шар. Стая взвыла и рванула к женщине. Арина протянула ладони, полные моей крови, жадным монстром. «Теперь она в безопасности и может отправляться со мной в эту дикую погоню. Моя кровь сделает ее своей на время охоты. Зверь дамы в сером недовольно рыкнул, но отстал. Своих не трогает, а мы сейчас свои». Я выдохнул, расстегнул ворот рубашки, вытащил цепочку, отстегнул кулон, сорвал ногтем пробку и свистнул, подзывая псов. Черная стая с красными глазами, с телами, сотканными из мглы, моментально меня окружила. Вожак подошел и вопросительно заглянул в мое лицо. Я протянул ему флакон. Псина вывалила алый длинный язык, на который из пузырька капнула кровь Даяны. Чудовище слезнуло каплю на секунду прикрыла жуткие глаза, стая встрепенулась, принюхалась, прислушалась, и через мгновение охота началась. Я же вскочил на своего призванного крылатого жеребца, закинул Арину за спину, и мы помчались вслед за смертельно опасной ватагой по следу похитителя. Хорошо, что нас с черной сворой никто не видит. Один взгляд на твари, и сердце останавливается от эманации смерти, которую выдыхают псы. Я глубоко вздохнул и расслабился. Жуткие охотники отыщут свою добычу, где бы она ни находилась, за какими бы стенами ее не спрятали. Теперь вся надежда на то, что Даяна дождется меня и ничего не натворит. Самое главное чтобы несносная девчонка не вздумала использовать свою демонову запретную магию. Мы мчали вслед за своры псов, взявших вслед, но мыслями я невольно возвращался в недавнее прошлое. То утро, когда Армати устроила мне показ ассистенток, я долго не мог забыть. Череда девиц разных сословий торчала в холле моего особняка с утра до вечера, дожидаясь встречи с самым завидным женихом империи, хотя в объявлении Арина четко указала – Требуется ассистентка для работы у некроманта. Круг обязанностей определит работодатель. И мой адрес. От Отчего тогда мы прочитали, требуется спутница жизни, танцовщица кабаре. Не ходят к будущему начальнику на собеседование в вечерних платьях с декольте на грани нервного срыва у родных матушек и при полной боевой выкладке на лице. Или я слишком отстал от жизни что только не демонстрировали мне девицы, кроме того, на что я рассчитывал. Некоторые норовили упасть в оморок при виде призраков или обезображенных трупов, причем от чего-то упасть стремились мне на руки. Ну, ковер у меня в кабинете мягкий, а дворецкий относительно заботливый. Недолго думая, я окроплял бездыханных девиц водой, причем делал это виртуозно, набирал в рот воды прямо из воздуха и выпускал веером на обмякшую претендентку срабатывало похлеще нюхательных солей, которых в моем доме отродясь не водилось. Правда, сопровождалось воскрешение таким звуковым эффектом. Девушки верещали громче горных гиен, что приходилось ставить глушилку. Под конец третьего дня, когда все городские девицы и прочие желающие прошли через мой кабинет, на пороге особняка появилась она, Даяна Аркана. Первый момент, осознав, кто к нам припожаловал, мы с Ариной растерялись и не знали, что делать. Поисковая магия, заточенная на серое пламя, привела из столицы именно в этот провинциальный городишко. Именно сюда вели все ниточки преступлений, которые совершались последние полгода в столице. Именно к малочисленному семейству Аркана, точнее, к одной конкретной его представительнице, образ которой считывали менталисты в посмертии. Именно из-за них мы с его темнейшеством разыграли театральную постановку с незамысловатым названием «Отставка высшего некроманта в связи с утратой императорского доверия». Император прав. Маньяк должен сидеть в тюрьме, а тот, кто его упустил, должен быть сурово наказан. Этим кто-то стал я. Серия смертей юных девушек потрясла столичное общество. Магополицейские скрыли большую часть правды, чтобы не пугать народ ужасающими подробностями. Но всеведущие журналисты, охочие до сенсации, раскопали информацию. В результате маньяк ушел из сетей правосудия. То, что убийца проводил ритуал, стражи правопорядка поняли на второй жертве. В этот раз парни не стали кочевряжиться и сразу обратились к безопасникам, наплевав на корпоративную гордость. Последние, в свою очередь, отработав оба места преступления, пришли за помощью ко мне и сообщили тревожную новость. Кто-то с помощью старинного ритуала собирает не просто кровь, но и крадет души, лишая тем самым живое существо после смерти. Менталисты хватались за голову рвали на себе волосы, забыв обо всем, кроме исследовательского азарта. С таким маги еще не сталкивались. Странности обнаружились и при сканировании тела и мозга перед вскрытием. На всех девушках остался отпечаток запрещенной магии. Той магии, за которой случилась последняя кровавая война. Той силы, которой пугали детей, когда они баловались. Следы серого пламени сотрудники магической службы безопасности отыскали в самом источнике погибших. Более ничего погибших девочек не связывало. Разные уровни волшебства, разные семьи, социальные слои, увлечения. Хотя нет, кого я обманываю. Все умершие неуловимо походили на Даяну Аркана. Рост, овал лица, фигура, даже волосы. Все, кроме глаз. Имя моей несносной ассистентки вычислили довольно-таки быстро, но архивы по семье не дали никакой информации. И уж... Тем более, никто из узкого круга осведомленных о тайной операции не предполагал, что магичка за предельным уровнем серого пламени сама припожалует камни в особняк. Теперь, после битвы с мертвым личием и прогулкой в чужую ловушку, я понимал, отчего глаза ассистентки так меня смущали. С ее уровнем силы стоит отдать дань восхищения тому, кто ставил на несносную девчонку защиту. Кто учил маскировать свой дар, чтобы выжить среди существ? Попытка доказать, что погибшие девушки обладали запретной магией, с треском провалилась. Менталисты и прочие любители поковыряться в телах вместе с учеными выпотрошили трупы и убедились в полном отсутствии серого пламени в источниках жертв. Даже завалящие едва тлеющие крупинки не нашли. И тем не менее запретная магия хорошо ощущалась. У меня сложилось впечатление, что преступник каким-то неизвестным искусственным способом закачивал в магический очаг каплю пламени, чтобы затем ее выкачать обратно. Зачем? Что ему это давало? Эти вопросы остались без ответа. Но, кажется, увидев преступника вживую, я начал догадываться о целях неизвестного существа. Отчего-то мне все больше и больше казалось, что за полоумным соседом, который возомнил себя великим и ужасным магом, стоит кто-то еще. Даже в редких демонических книгах и летописях серопламенников не встречались заклинания и магические формулы той силы воздействия, которую демонстрировал похититель Даяны в иллюзорном мире. В какой-то момент я выпал в реальности из прошлого. Неожиданная мысль мелькнула и пропала, оставив на душе нехорошее послевкусие. Магия психопата казалась знакомой и в то же время чужой. С такими странными молниями, которые наносят урон телу, не прикасаясь к существу, я не встречался ни разу за всю свою долгую жизнь. Но вот манера создания, способ воздействия, магический рисунок, все это кого-то мне напоминало. Кого-то очень знакомого, может быть, даже очень близкого. Вот только кого? Армате как потенциального кукловода я никогда не рассматривал. Хотя, доверяй, но проверяй. Арина прошла глубокую проверку, но вряд ли об этом когда-нибудь вспомнит. Один день надежно вычеркнут из ее памяти. Хотя боевая подруга уверена, что в этот день находилась в издательстве и никуда не выходила. У нас, высших служителей, дамы в сером, свои секреты, которые не положено знать никому из смертных. Подозреваю, каждого из нас, некромантов вне категории, госпожа дарила персональными способностями в единственном экземпляре. И об этих способностях не положено знать никому, даже его императорскому темнейшеству. Судьба высшего – путь одиночества. Любить нельзя. Забыть. И никак иначе. Тем более любить потенциальную то ли жертву, то ли преступницу. И на боссом Рассел выругался я про себя. «Какая любовь! Очнись! Просто терпеть ненавижу, когда трогают мое. Тем более похищают у меня из-под самого носа. Можно сказать, на глазах. А я ни сном, ни духом». Надо будет хорошенько побеседовать с психопатом перед тем, как отдать его безопасникам про его иллюзии. Заодно напомнить, что случается с теми, кто решил взять у некроманта то, чем тот не готов делиться. Эти мысли вызвали во мне приступ ярости. Сквозь рев и пелену, затмившую разом, я скорее почувствовал прикосновение Арины к своей спине, чем услышал ее сдержанный голос, который твердил что-то успокаивающее. Однако, хорошо, когда есть кто-то, кому можно доверить спину в самых странных и непредвиденных ситуациях. Черная охота всегда вызывала во мне неоднозначные чувства. Я ощущал себя одним целым со стаей, в какой-то момент даже вожаком. Хотелось сбросить с себя оковы цивилизации, обернуться зверем и нестись вместе с псами тропою желаний и одержимости а потом, загнав жертву в угол, наслаждаться невероятным коктейлем ее эмоций, тонким ароматом страха, смаковать по капле выдержанный напиток из обреченности и безысходности. Я подозревал, что псы – это перерожденные некроманты категории, категорий, которые в погоне за знаниями и силой потеряли душу. Каждая просьба госпоже – Это как приглашение в гости и одновременно обещание помочь даме в сером, когда придет время. И отказать нельзя. «Рассел, ты в порядке?» В голосе Арины слышалась легкая паника. «Напарница давно не видела меня в таком состоянии. А выглядел я сейчас по меркам существ очень м -м, плохо. Тело превратилось в черный камень, руки по локоть окутанной тьмой». Верхняя мгла в облике коня дышит огромной силой. Ей не терпится догнать и наказать. В памяти мелькнула еще одна странность. Кажется, серое пламя и моя тьма подружились. Во всяком случае нашли общий язык. Предполагаю, что из-за стрессовой ситуации угрозы жизни, но кого я обманываю в очередной раз? Даже дома, в моменты маленьких прорывов запретной магии, мгла довольно урчала и почти никогда не реагировала на действия Даяны, Разве что в те моменты, когда девчонка находилась на грани из-за моих провокаций. Да, серое пламя способно уничтожить меня как сущность. Окончательно и бесповоротно. Но у меня есть артефакт подобного рода, который сработает от обратного – будет защищать своего носителя в минуту смертельной опасности, вплоть до саморазрушения. В этот момент стая радостно взвыла. Вой выдернул меня из потока воспоминаний, ментальный поводок дернулся, и я пришпорил коня. «Держись крепче!» — крикнул Арине и распахнул разум, впуская свору в свою голову, чтобы видеть, чуять, слышать и ощущать, как они.